528. Гуру. Преданность, любовь и сердечная связь с теми, кто действительно близок, не могут быть нарушены никакими внешними событиями, ни расстоянием, ни болезнью, ни смертью любимых, словом, ничем.